Глава 16. Два года спустя. Лика. В маленьком уютном кафе недалеко от Невского проспекта этим вечером было немноголюдно. Дождь, зарядившись с самого утра, не пугал только туристов. Но мне это было лишь на руку. Сегодня не хотелось шума. Чашка кофе, десерт и капли дождя на оконном стекле. Идеальная атмосфера для маленькой грустной годовщины. Вам кофе сразу подать или потом? Растянув губы в заискивающей улыбке, молодая официантка забрала у меня меню. Можно сразу. Девушка было даже жаль. На моем месте гуманнее было бы опустить взгляд на стол, чтобы она так не мучилась. Однако вначале следовало утрясти еще пару вопросов. «Подождите несколько минут». Словно я ее истязала, а не делала заказ, официантка быстро закивала и уже повернулась уходить. «Конечно!» — пришлось окликнуть. «Только подскажите, какой у вас пароль от Wi-Fi и можно ли стакан воды?» «Да, пароль четыре единицы, а воду сейчас принесу. У нас есть...» Она с короговоркой принялась перечислять названия указанных в меню бутилированных вод и только на пятом запнулась, поняв, что говорит не то. Либо просто вода из-под фильтра. Отлично. Я уже и не надеялась. Тогда самую обычную воду, фильтрованную. Будто только что сдала ЕГЭ, да еще с высоким баллом, официантка облегченно вздохнула и на этот раз упорхнула уже окончательно. Кто-то со стороны мог подумать, что у нее несварение желудка или что-нибудь похожее, и лишь я знала правду. Она меня узнала. как? Пока еще не было понятно, я редко размещала в сети свои фото, чаще снимки интерьеров и блюд, но поведение выдавало ее с головой. Скорее всего, в качестве десерта, который я заказала, можно было не сомневаться, как и в его подаче. От комичности ситуации захотелось рассмеяться. Я просто зашла в кафе, потому что захотела кофе. Я не планировала писать о нем никакого обзора в свой фуд-блог и даже оставлять заметку в соцсетях. Кажется, как и в прошлой жизни, слава обо мне бежала впереди меня. При мысли о прошлом внутри больно царапнуло. Позавчера Петя сделали новую операцию, и мы снова начинали ждать чуда. Верить в то, что он сможет ходить. И, наконец, закончится ужас в виде постоянных операций, клиник, экспериментов, и он вернется домой. Прошло всего два года, а для меня — вечность. Кого-то беда превращает в живой труп. Кого-то заставляет обнулить все прежние ценности. Я обнулилась полностью. Для этого не пришлось перекрашивать волосы или увеличивать губы. Не нужно было даже менять привычку — долго спать по утрам. Изменилось все, из чего складывалась моя жизнь. Через неделю после аварии я вернулась к родителям в северную столицу, чтобы решить вопрос с транспортировкой Пети поближе к дому. Еще через месяц сделала первую запись в своем новом блоге. На этот раз не о преступлениях, а о еде. Легкомысленная шутка, брошенная влюбленной дурочкой, которую угостили лазаньей, превратилась в реальность. Мне больше не хотелось никому ничего доказывать. Вкус еды стал первым, что почувствовала, когда в один прекрасный день, устав от слез матери и осуждения в глазах отца, я набралась смелости и вырвалась из дома. Как больной, которому для скорейшего выздоровления прописывают куриный бульон, медленно рассматривая столовые приборы и скатерть, я дожидалась свой суп и по осколкам, по отзвукам ощущений собирала себя в кучу. Белая скатерть, чистый лист, нож, граница, вилка, возможность начать заново, аромат свежей выпечки, надежда снова радоваться жизни. Маяки и символы. Моя измучившая себя виной и горем голова тогда способна была соображать только знаками, но этого хватило. Партизанка превратилась просто в лику. Новенький блок, подготовленный для меня Тёмой, засиял красочными фотографиями, а в шкафу появились платья. Вначале одно, скромное, превращавшее меня в эдакую образцовую учительницу младших классов. Потом второе, посмелее. За ними еще несколько, на этот раз настоящих вечерних, идеально подходящих для походов по ресторанам. Я так и не поняла, сколько в этих изменениях было настоящего желания изменить жизнь, а сколько болезненной ломки, отлучение себя настоящей от себя прежней, но новая жизнь затянула. День за днем у меня становилось все больше дел и все меньше времени на ненужные мысли. Каждый день, выбираясь из кошмара больничных стен, я училась радоваться. А еще, даже если бы я могла... Долго горевать из-за брата не вышло бы. Прошло больше месяца после возвращения в Питер, как я узнала, что жду ребенка. Лишившись мужчины, в которого влюбилась без памяти, чуть не потеряв брата, я получила дочь, свою веру. Беременность стала лучшим, что могло случиться, но, к сожалению, только со мной. О том, что нахожусь в положении, я поняла не сразу. Отсутствие менструации и излишнюю плаксивость легко было списать на горе. И только когда после соленого огурца меня потянуло на сгущенку, в голову впервые пришла мысль о беременности. Родителям я тогда ничего не сказала. Купила тест и, убедившись, что догадка верна, на пару дней впала в прострацию. Ребёнок был последним, чего мне не хватало в жизни — Нет, я не приписывала себя к модному у молодежи движению Чалд Фри, на улице не обходила словно чумных. Мамаш с колясками и не заглядывалась на украшенные смешными рисунками детские комбинезончики и мягкие игрушки. В душе не было ничего против, просто я никогда не представляла мамой себя. Казалось, что материнство природа придумала для других. Для уютных домашних жёнушек с неиссякаемыми запасами терпения и нежности. Им, а не мне, словно воздух, нужна была кормильно-пеленальная суета с графиком 24 на 7. Они могли умиляться беззубым улыбкам и, как шкатулку с драгоценностями, рассматривать содержимое подгузников. Я не видела себя мамой даже в самых смелых фантазиях. Но судьбе было начхать на выверты моего воображения. Она рисовала собственную историю. Всего одного лопнувшего презерватива хватило, чтобы моя вселенная перевернулась вверх дном. Несмотря на спринцевание и менструацию, закончившуюся два дня назад, один бойкий сперматозоид Димы все-таки добрался до цели. Идею с абортом я отмела сразу. Одна смерть уже чуть не случилась в нашей семье. Идею скрыть беременность от Димы тоже отвергла. Даже если ему не нужен был этот ребенок, даже если бы я сама не хотела видеть Диму рядом, право, скрывать правду у меня не было. Родители все еще находились в неведении, когда я первый раз попыталась связаться с Димой. Дождавшись окончания рабочего дня, будто вето на звонки в рабочее время было еще в силе, я набрала его номер. Пальцы тряслись, изготовленная фраза постоянно норовела вылететь из головы, но я терпеливо слушала гудки и ждала ответа. После злых, отравленных отчаянием обвинений на трассе сложно было начать говорить о ребёнке. Тогда Дима молчал, не опровергая мои слова и не защищаясь. Он принимал всё как есть. Но сейчас мне было важно услышать от него хоть одно слово. Раздавленное, потерянное. Я готова была искать поддержки даже у того, кто невольно, но стал причиной инвалидности брата. Мне очень нужно было услышать знакомый уверенный голос, хотя бы на минуту. Однако вместо него трубку сняла женщина. «Помыла Нина», — я узнала ее мгновенно. Уже после «Алло» следовало класть трубку, но я замешкалась. «Здравствуй, девочка», — покровительственно произнесла она. «Дима сейчас в душе, но ты можешь передать через меня все, что хотела сказать». «Я...» На меня напал ступор. Я хотела бы поговорить с ним лично. «Прости, но сегодня на вечер и ночь у нас уже есть планы, потому ему вряд ли будет удобно разговаривать». Если бы согласие на развод не было подписано в моем присутствии, я бы наверняка купилась на этот блеф. Совместные вечер и ночь? Как же! У Димы не могло быть совместных планов с его бывшей. Неважно, как она получила доступ к его телефону, но сейчас она вешала мне лапшу на уши. «Передайте, пожалуйста, телефон Диме». Слово «пожалуйста» пришлось тащить из себя клещами. «Ты всерьез считаешь, что спустя месяц еще ему интересно?» Самоуверенность сменилась иронией. «Мне в третий раз повторить?» «А ты настырная!» «Нет, я не настырная. Я борзая». «Что ж, сама напросилась. Моего мужа в квартире нет. Он забыл телефон и в настоящий момент трахает очередную наивную дурочку, которая согласилась стать бесправной подстилкой для этого трудоголика. Такой ответ тебя устроит? Так приятнее?» Я дернулась словно от пощечины. «Мне нужно с ним поговорить», процедила на автомате. «И мне нужно. И много кому еще. Нас таких шеренга, милочка. Но где он, я тебе сказала. Если знаешь номер, звони туда». «Послушайте, я не собираюсь его возвращать». Все еще не верилось. «У меня есть для него информация, которую он должен услышать». От того, что назвала ребенка информацией, стало противно. «В таком случае удача тебе. Попытайся его словить. Может, когда-нибудь ему снова захочется молодого тела, и у тебя появится шанс зацепить его на денек-другой». Не желая продолжать издевательство над своими ушами, я бросила трубку. Чем руководствовалась Памела Нина, вопросов не вызывала. Ей важно было побольнее ударить, отшить. Главой я это осознавала, а нутром... В словах этой женщины было слишком много цепляющих за живое крючков. Она говорила, как человек, хорошо знавший Шеремета, гораздо лучше, чем одна бесправная наивная дурочка. Повторно звонить в этот и следующий день я не решилась. Нужно было снова набраться храбрости. А через день ответом на все три мои звонка стали короткие гудки. Вероятнее всего, Нина действовала наверняка и заблокировала мой номер на телефоне мужа. Скорее всего, я бы не сдалась и после еще одной попытки дозвониться, но уже с другого телефона. Пока токсикоз не расцвел во всей красе, силы решительности у меня хватало. Но, как оказалось позже, не всегда одной лишь решительности достаточно. В поисках номера приемной автоцентра на его сайте я наткнулась на неожиданное фото. Сделано оно было всего пару дней назад на розыгрыше какой-то рекламной игры. Счастливые победители с ключами от авто, воздушные шары, хмурый сева с зубочисткой в зубах и Дима. Он стоял рядом с Катей, которая почему-то была одета в вечернее платье, а не форму официантки. Не лежи рука Димы, у нее чуть ниже спины, я бы вообще не обратила на Катю никакого внимания, мало ли кто находился рядом. Но рука лежала. По-хозяйски, любовно прикасаясь к бедру через тонкую ткань, и словно обладательница суперприза, Катя внимательно смотрела на своего босса. Из-под длинных ресниц с улыбкой, совсем не так, как при мне, когда готовила для него кофе по любимому рецепту. Разговор с Памелой был милосерднее, чем это фото. Там я хотя бы могла догадаться, где правда, а где ложь. А снимок? От неожиданности вся смелость разлетелась, как пух с одуванчика. Незнакомая прежде ревность, скрутив бараний рог, заставила затаиться. Дважды я набирала номер и тут же клала трубку. Не могла. Усиленные гормонами, эмоции ураганами бурлили внутри. Мне бы еще недельку. Успокоиться, обдумать, отболеть. Но токсикоз сказал «хватит». слабости и тошнота принялись сменять друг друга, как верные напарники — Силы остались лишь на выживание, да споры с узнавшими счастливую новость родителями. Звонок я малодушно решила отложить на «попозже», на «безразличное когда-нибудь». Художница-судьба была против изображения Димы в моем настоящем. Всю беременность она вообще не баловала меня. Некоторым женщинам везет, они расцветают во время этих девяти месяцев. Я же за половину срока превратилась в бледную тень себя, загибалась от токсикоза, спала в обнимку с унитазом, периодически лежала трупом из-за скачков давления. Узнав, кто отец ребенка, мать принялась настойчиво уговаривать меня на аборт. Она винила Диму в инвалидности Пети и, если бы не Тёма, тоже перебравшийся в Питер, не знаю, как бы я не свихнулась до родов. Сейчас даже вспоминать этот период не хотелось. Ежедневный кошмар. К счастью, с рождением Веры все изменилось. Одна неосмысленная, беззубая улыбка, один слабый писк и горе, которое с трагедией прописалось в нашем доме, исчезло без следа. Не прошло и недели с моего возвращения из роддома, как мать с отцом снова начали улыбаться. «Красавица наша!» — приговаривал отец, качая на руках хрупкую, похожую на марсианочку, внучку. «И кто у нас такой хорошенький?» — сисюкала мать, меняя подгузники и забирая веру у меня после бессонной ночи. Мы сами не заметили, как бесконечная боль за состояние Пети стала прошлым. Никто больше не упрекал меня в том, что именно я втянула брата в опасную ситуацию. Не гнали за порог Тему, который тоже изменился до неузнаваемости. Наша семья снова обновилась, но только мои чувства остались прежними. Красивые платья и туфли, новый блог и тысячи подписчиков не смогли изменить одного. Я хотела бы сказать, что забыла Диму, что больше ничего не ощущаю, думая о нем, но это была бы неправда. Невозможно, глядя в лицо своего ребенка, подмечая знакомые черты, не думать о его отце. Нельзя ненавидеть. Нельзя оставаться равнодушной. Дима, сквозь стену дождя не было видно ни хрена. Только мое собственное отражение, как в зеркале. Глаза, нос, рот. Появившаяся недавно седина на висках. Ничего интересного. Все это и без дождя я видел каждый день, а последние дни из-за непогоды так вообще постоянно. Дождь грозил устроить мировой потоп и пустить меня по миру. Ремзона автоцентра работала в расслабленном режиме. Автомойка пустовала. Мойщики от скуки днями не вылезали из телефонов или, пользуясь отсутствием севы, курили. На очбеза не было уже неделю. Первый отпуск за последние три года тот уверенно просиживал на даче. Рыбалка, шашлыки, бубнеж старшей сестры. У него имелось свое, довольно странное понятие об отдыхе, но ним мне, вообще не отдыхал, было его судить. Судить мне, в принципе, было некогда. Всего два года прошло после подписания контракта с итальянцами, а через три дня предстояло лететь в Гётеборг на переговоры со шведами. Еще один автоцентр, на открытие которого требовалось добро производителей — новый геморрой. После прошлого, казалось, целая жизнь прошла. Назад даже оглядываться не хотелось. Это был очень тяжелый период. В памяти перед глазами постоянно мелькал молодой парень, счастливый, сжимающий в руках брелок от моей машины. А потом звучали слова Лики, последние, откровенные. Лучше бы я бухал, жрал водяру литрами, дезинфицируя прошлое вместе с чувствами и надеждами. Но я не пил. Вместо этого я привычно пахал, сутками, как проклятый. Даже когда однажды на порог заявилась Нина, кажется, не заметил. По вечерам она шумела на кухне, пихала в меня еду, каждую ночь пыталась довести до кровати, но обламывалась и оставляла под пледом на диване. Не помню, сколько это продолжалось. Может месяц, может больше. В один из дней я просто сменил замки, и все закончилось. Усталость, вина, похота, Выгорел. Как бы я ни гробил себя, сколько бы Сева не сливал прокурору информации на Островского, мальчишку это спасти не могло. Мой поезд, в котором, облизывая пальцы, ела лазанью и признавалась в любви смешная девчонка, ушел. Оставалось жить дальше. И я жил. В один из вечеров подвез домой Катерину. Перекинулся парой слов, поцеловал, а потом так и остался у нее до утра. Ночь. Другую. Просто секс. Без неловких разговоров о планах и правилах. Я не спешил звать ее в ресторан, а она не смотрела на меня, словно я ее личный центр вселенной. Мы были друг у друга, словно технические остановки между станциями. Спустя совсем короткий срок Катя вернулась к бывшему мужу. Общий ребенок, квартира. Я не вмешивался. После потянулась вереница из женщин. Не так, как в молодости. Трахать все подряд не было ни сил, ни желания. Но кровать не пустовала. Так сам не заметил, как пролетело время, а в конце зимы в аварии погиб Островский. Официально это был несчастный случай, а на самом деле... Сева молчала, я не стал уточнять. Чувство вины притупилось. Вроде бы и дышать стало легче. Но в глубине все еще свербело, будто потерял что-то по-настоящему важное. свое. Возможно, давила на мозг банальная усталость. Даже у белки, запертой в колесе, было два выхода. Остановиться или свалиться в спасительный обморок. У меня выходов не было. За два года я нанял и уволил трех замов, с огромным трудом нашел директора для нового автоцентра, но все равно продолжал сам курировать основные вопросы. Бывшая все же не зря называла меня «неизлечимым трудоголиком». К 38 вроде как пора было бы научиться делегировать и доверять, хотя бы в бизнесе. Но с доверием у меня год от года становилось все хуже. Организационные вопросы, административные, все сам. Словно мозг атрофировался, если бы уменьшил ему нагрузку. Иногда из-за чашкой кофе глаза упрямо пялились в монитор, просмотреть входящую почту, мелком глянуть новости и видео с камер наблюдения. даже в конце насыщенного рабочего понедельника. Давно нужно было заканчивать и ехать домой. В планах на вечер был ужин из доставки и сон. Никаких баб, пустого трепа и жестокой эксплуатации моих ушей. Все, что нужно было сегодня успеть, я сделал. Оставалось закрыть ноутбук и сказать, наконец, вольно охране, которая при мне опасалась лишний раз закурить на крыльце или переключить монитор с видеокамер на любимые сериалы. Рука уже потянулась к иконке свернуть все окна, и лишь короткий взгляд напоследок на колонку новостей заставил остановиться. Не знаю, что зацепило. На экране, как обычно, пестрела подборка новостей от Яндекса, вроде бы ничего особенного, но глаза принялись шарить по картинкам и заголовкам. Котировки валют, фото фотоновинок Женевского автосалона, обсуждение законопроекта о дорожных сборах и обзор ресторанов Северной столицы. Последнее могло интересовать меня меньше всего. В питерских ресторанах делать мне было нечего. Быстро свернув окно, я вернулся к своему кофе, но потом словно какая-то невиданная сила снова заставила вновь открыть новостной блок. А обзор ресторанов начинался с фотографии. Длинные женские пальцы без колец и списанные мелким почерком блокнот и подпись. Необычный блок Анжелики Уваровой набирает среди петербурцев все большую популярность. В отличие от профессиональных поваров и кондитеров, Лика дает свежее любительское мнение о кухне и обслуживании. Это взгляд по другую сторону кухонного стола и фуд-фото без фотошопа и студийных эффектов. Словно кто-то хорошенько приложил меня лицом о стол и в голове загудело. Анжелика. Лика. Она все-таки осуществила свою затею. Фудблок. Как сейчас помнил ее перепачканные томатным соусом губы и смеющиеся глаза, когда рассказывала Зати,е затее бросить все и начать писать о еде. Кто бы мог подумать, что это всерьез. Боевая птичка больше не воюет. Теперь она в Питере и как взрослая ходит по ресторанам. Не помню, когда улыбался последний раз, но сейчас губы сами разъехались в глуповатую улыбку. «Печушка моя!» Все такая же неутомимая и окруженная вниманием. Под грудиной закололо, и я закрыл глаза, снова представляя ее прежнюю. Врал бы, если бы сказал, что не вспоминал те мгновения. Вспоминал часто. Еще вспоминал, как спустя неделю после аварии я явился к ней домой. Без цветов, без подарков. Пришел, потому что не мог не прийти. Казалось, жизненно важно увидеть и убедиться, что в порядке. Стоял несколько минут под дверью, как идиот. Не решался нажать на кнопку звонка. А оказалось, она уехала. Куда? Когда? Новые жильцы не знали ответов на эти вопросы. Они лику саму не знали. Только-только сняли квартиру, обживались. Единственное, чем смогли помочь, отдали распечатанную на бумаге статью из интернета с заголовком опровержение, нашли ее на подоконнике и в процессе генеральной уборки забыли выбросить. Некоторые люди даже в горе все доводят до конца. Наверное, это называется банальным, устаревшим словом «честь». Моя маленькая яркая девчонка со своей честью дружила. Берегла ее на зависть всем, кого я знаю, и даже мне самому. Бесстрашная гроза официанток и поваров. Удержаться и не открыть блог я не смог. Редкий приступ любопытства, которое казалось, давно уже в себе выкорчевал, и тут же, как на глубину, погрузился в эмоции, ощущения, знакомый юмор и совершенно незнакомую иронию. Хватило одной статьи, чтобы стало понятно, почему блог так быстро стал популярным. Лика рассказывала прикрас. Делилась впечатлениями живо, красочно, с наивностью девчонки, которая первый раз попала в ресторан. Фотографии, небольшие видеоролики, заметки, взглядом любителя, а не профессионала она подмечала каждую деталь и находила собственные сравнения и метафоры. Не верила, что когда-то эта же девушка писала о сливе отходов в реку и костерила местных депутатов за их грязно пахнущие делишки. Улики получалось душевно, без показухи и выпячивания себя и своего имхо. Блюда, улыбающиеся официанты, красиво сервированные столики, и редко, очень редко она сама, руки, смеющиеся глаза и никогда полностью. Она словно дразнилась, подначивала узнать себя в толпе. Мне понадобился час чтения блога, чтобы прийти к этой догадке, а когда заметил, что внизу Лика всегда указывает следующую жертву, убедился окончательно. Не стоило этого делать, но удержаться от соблазна не посмотреть, какой ресторан у нее следующий, я не смог. 18 июня. Ресторан «Новый Пекин». Глаза несколько раз пробежались по последней записи, и во рту пересохло. Через три дня, именно тогда, когда я буду лететь к шеведам.